Глава пятая. Остаток недели прошел на удивление тихо, хотя я уже начала ожидать вообще чего угодно после недавних событий. Последующие две недели тоже не принесли для меня ничего нового. Работа, работа, работа. Начальника я почти не видела, а он все-таки предпочел зажать у себя мою блузку, поскольку сам не вернул, да и мне было неудобно подходить спрашивать. Может, он вообще блузку выкинул за ненадобностью? Ната все это время стонала, изнывая под гнетом нашего шефа. Последнюю неделю она уже почти не восторгается итальянским жребцом и его властностью и требовательностью. Похоже, у Наты все-таки постепенно происходит переосмысление ценностей. То и дело просит помочь ей по мелочам, чем начинает меня конкретно напрягать. На любовном фронте тоже затишье. Анатолий не звонил. Сергей тоже больше себя никак не проявил. Наверное, чтобы мужчины активизировались, надо еще что-нибудь себе покрасить. А если сережку в нос вставлю, то вообще тогда нереальным успехом у противоположного пола стану пользоваться. В выходные мы с мамой расстарались, и в понедельник я понесла на работу угощение. Пирожки. Просто в воскресенье мне стукнуло 27. В нашем отделе отмечать дни рождения не принято разве что только своей компанией. Так что вечером я с несколькими девушками коллегами иду посидеть в кафе. А пирожки – это так. Коллектив порадовать. Нас много, но я рассчитала, что по одному хватит каждому. Еще и запас останется. В прошлом году я так не делала, но после того, как коллеги так позитивно приняли мои розовые волосы, захотелось ответить, сделав что-нибудь приятное. Рабочее утро наполнилось ароматом свежей сдобы. Меня со всех сторон поздравляют, утягивая из специальной сумки пирожки, нахваливают выпечку и мой внешний вид. Сегодня я впервые постаралась и принарядилась. Деловой костюм, но новенький. Такой невыразимо элегантный. Прическа, макияж, украшения. Розовый цвет волос я пока все еще не перекрасила. Мне он стал неожиданно нравиться. В салоне еще и освежила. Пусть побудет еще какое-то время. К повышению я не стремлюсь, да и многие начальники в ресторане уже успели меня такое увидеть. Поздно что-то менять. Вокруг моего стола опять веселое оживление. До начала рабочего дня еще четверть часа, и у нас получилось спонтанное чаепитие. Даже Сережа подошел. Он и еще несколько мужчин сбегали в кафе, купив одноразовые пластиковые стаканчики, И пакетики с кофе и чаем. А чайники в нашем отделе имеются. В общем, все довольно мило. Смех, болтовня. Чай пьют не все. Все сугубо по собственному желанию. Какие вкусные пирожки, хвалит Серж. Правда домашние? Угу, по маминому рецепту. Вчера весь вечер с ней готовили. Сергей улыбнулся и посмотрел на меня так... Внимательно, что ли? Оценивающе. От пристального мужского взгляда начинаю смущаться. «Лесь, а ты в чате корпоративном есть?» задает неожиданный вопрос программист. Корпоративный чат – это развлечение для сотрудников компании. В нем можно анонимно под выбранным ником болтать с кем угодно, лиртовать, ругаться, жалуясь на компанию и руководство. Самая большая забава в этом всем – Это то, что ты, возможно, высказываешь все напрямую руководству, которое в этом чатике тоже порой сидит. Это к щекочешь себе и остальным нервы. Можно там еще всякие слухи и сплетни анонимно пускать. Будет известен только участника, если только он сам не разболтает, признавшись, кто под ником. Был даже один весьма положительный для одного сотрудника случай, когда тот пожаловался, что пашет как проклятый, новые идеи внедряет, а начальство себе все заслуги присваивает, зарплату и должность не повышает. Имя раскрыл, ибо уже написал заявление об увольнении, собравшись переходить к конкурентам. Так наверху все это дело прочитали, провели служебную проверку и по результатам того лихого жалобщика повысили, сделав начальником того отдела, из которого, собственно, он собирался уходить. «Нет, я там еще не регистрировалась». «Заходи сегодня». Поболтаем в привате. Мой ник там... Доброе утро. По какому случаю чаепитие? Вздрогнула, едва не пролив на новый костюм кофе. В разговоре с Сережей проглядела появление начальства. «Да вот у нашей Лесечки день рождения. Она пирожки принесла домашние чай пьем!» Сразу ответила наша бойкая, пухленькая и шустрая администратор, которая недавно доела и расхвалила уже третий пирожок. «Поздравляю, Олеся Петровна!» Бархатным голосом произнес начальник. «Такое поздравление я слушала бы и слушала». «Всех благ вам и карьерного роста». А вот про карьерный рост это уже насмешка, ибо я уже дала понять, что к этому не стремлюсь. Хм, а может быть даже угроза. «Спасибо, Александр Маркович, угощайтесь!» Мне казалось, что этот идеальный человек с модельной внешностью «Ни за что не зайдет до простого пирожка». И я оказалась права. Начальник отрицательно покачал головой, поблагодарил и вскоре ушел. «Зря он!» – тихо произнес Сергей, вставая. «Рабочий день скоро начнется, все расходятся». «Пирожки очень вкусные. Прямо тают во рту, правда? За одни эти пирожки на тебя уже можно жениться». С удивлением смотрю на уходящего Сережу. «Надо же как!» – задумчиво укусила румяный бок пирожка. «А я и правда ничего так... готовлю». В конце рабочего дня наша администратора подошла ко мне и дала официальное разрешение последний час с ней работать, отключив телефон. «Уйти раньше не получится. У нас система электронных карточек. На входе по ним автоматически отмечается, во сколько мы приходим и уходим». Делать быстро стало нечего. И я вспомнила о предложении Серёжи поболтать в чате. Правда, коллега мне так и не сказал свой ник. Регистрация много времени не заняла. И вот в чате появился новичок. Девушка с игривым именем мультяшного розового пони. Пинки Пай. Розовый пирожок. Розовый, понятно почему. Ну и слово «пирожок» тоже сегодня мне вполне подходит. Я намеревалась только зайти, посвятиться немного в статусе онлайн. И если Сережа никак себя не проявит, просто уйти. Потом уточнив у мужчины его ник. Но все пошло немного не так. Меня, видимо, как новичка, сразу завалили приветствиями, советами и расспросами. Немного увлеклась, а в итоге как-то незаметно очень активно разговаривала с неизвестным, чей ник звучит как Анриал. Нереальный. Ну да, скромненько так. Андрей о себе сказал лишь, что он рядовой сотрудник компании. Болтовня ни о чем, вдруг все больше стало переходить на личные темы не для общего чата. И собеседник в какой-то момент предложил перейти в приват. Как звучит-то? Приват. Самое интересное еще то, что этот рядовой сотрудник не столько предложил, сколько написал, чтобы я шла туда с ним в ультимативной форме. Это произошло как раз после того, как в чате параллельно у меня завязалось еще два легких разговора с особями мужского пола. Права все-таки, Надка. Чем больше кавалеров, тем больше интерес. Даже на чат распространяется. Но это не отменяет нахальство Анри. В приват ему. Я девушка вообще-то приличная. Усмехнулась, но из общей беседы ушла. Кончики пальцев покалывает. Меня охватил какой-то непонятный азарт. Вытягиваю шею и смотрю на спину сидящего впереди в другом ряду Сергея. Нет, не понять мне, в чате Сережи или нет. Интересно, Анри, это все-таки Серж или нет? Вообще, я не ожидала, что Сергей настолько общительный, приятный и, я бы даже сказала, интеллектуальный собеседник. Забавно будет, если это не наш программист. Вот непонятно. Задаю Анри провокационные вопросы, то и дело проверяя, дернется ли вдруг Сережа, обернется ли с возмущенным видом. Но нет. «У меня нет жены и детей», со множеством смайликов, отвечает Анриэл. Предвосхищая твои дальнейшие вопросы, раньше было некогда заниматься личной жизнью. И раз уж пошли такие вопросы, задам и свои. Ты сама замужем? Есть дети? Если нет, сколько было мужчин? Были ли серьезные отношения?» Густо краснею. «Да, игра в провокационные вопросы может быть обоюдной. Для первого общения в чате я немного перегнула палку. Но мой собеседник не смущается и требует еще больше откровенности. Судя по вопросам, это не Сережа. Ну, или он специально притворяется, будто не понимает, с кем переписывается. Нехотя строчу ответ. «Нет, не замужем, детей нет». Остановилась. «Что про мужчин-то отвечать?» В наше время уже даже как-то неприлично быть девственницей в моем-то возрасте. Все, я в тупике. Я бы не ответила, но до этого мой собеседник сразу и прямо отвечал на все мои каверзные вопросы. Насколько честно, это другой вопрос. Мужчин было мало. Серьезных отношений и вовсе не получилось. Сколько? Что сколько? Притворяюсь тупенькой я. На мое бордовое лицо уже коллеги с удивлением поглядывают. Если Сергей сейчас обернется, то если он анреал, ему и гадать ни о чем не придется. Не надо делать вид, что не понимаешь. Извини, работа. Срочно. Резко вышла из чата. Я почти не соврала. Ко мне подошла наша админ, еще и нос в мой компьютер сунула, но там уже все закрыто. Лезь, ты чего такая красная? И почему сидишь до сих пор? Рабочий день закончился. Красная? Да я вообще вся взмокла. Кто же знал, что в этих чатах так откровенно интересно? Совершенно не заметила, как пролетело время. Быстро дышу, в крови бурлит адреналин. А еще прямо радость накрывает, что ушла от провокационного вопроса, пусть и не совсем честным методом. Ой, да, что-то душно у нас. Стою. Наш администратор теперь смотрит недоуменно. Я сижу как раз под потолочным кондиционером, и тут точно не жарко. Порывисто, дерганно собираю вещи в сумку. Ну ладно, я тогда говорю девочкам, что мы уходим. Да, администратор такой человек, что просто не может пропустить праздничного собрания в кафе. Вечер прошел очень даже хорошо и мило. Чисто женская компания, смех и разговоры за жизнь под бокалы с коктейлями. Единственное, что мешало лично мне окончательно расслабиться – телефон. Он сжег руку. Безумно хотелось войти в чат, посмотреть, как отреагировал Анри на мой внезапный уход и есть ли он до сих пор в чате. вздрогнула когда телефон неожиданно зазвонил. На маму у меня отдельная мелодия, и вечером мне мало кто звонит. Номер незнакомый. Напряглась. Решила, что будет лучше отойти, потому встала из-за стола и отошла в тихий тамбур-кафе. Алло? Леся, здравствуйте. Это Анатолий. С днем рождения. Ого, какие люди объявились. Здравствуйте, Анатолий, спасибо. Извините, я хотел вам раньше позвонить. Но навалилось неожиданно много дел. Меня даже в командировку вдруг отправили. Только недавно вернулся. «Да ничего страшного, Анатолий. Я не скучала, ага. Тут у меня такие горячие чаты с незнакомцами, что скучать не приходится». «Так, стоп. А вдруг Анриал — это Анатоль? Небольшой шанс тоже есть. С чего бы он именно сейчас позвонил?» Леся, а как вы смотрите на то, чтобы завтра встретиться, посидеть где-нибудь? Сегодня не предлагаю, понимаю, что вам, наверное, некогда, да и поздно. О, -о, О, серьезно, свидание? Да еще один на один? Но почему бы и нет? Настрой подходящий. Мама будет очень удивлена, поскольку на свидание я уже давно не ходила. Еще с университетской поры для меня это стало редкостью. Хорошо, Анатолий, буду рада. Мы еще немного поговорили, и я отключилась. Почти тут же, чтобы проверить свою теорию, зашла в чат. «Ага, Unreal онлайн. Но ну, ничего мне не ответил. Зато стоило мне войти, сразу начал что-то писать. «Боже, у меня даже волосы на загривке шевелятся от нервов». «Что, что он там пишет? Будет дальше пытать? Обвинять, что вышла специально?» «Мне нужна твоя помощь, пай, девочка. «Неожиданно!» «Какая?» «Какое твое самое любимое место в городе?» «Чего?» Ненадолго впала в ступор. «А какое у меня любимое место?» Задумалась всерьез. «Около дома места никакие лучше не называть, мало ли. Парки банально...» «О!» Назвала Анри пешеходный мост в центре. Неподалеку от большого красивого храма и других не менее интересных мест города, отметив, что вечером там особенно красиво. Сначала подумала, что он это спрашивает, чтобы тут же меня туда пригласить, но нет. «Я понял», – последовал лаконичный ответ, и анреал вышел из чата. Чертыхнулась про себя. «Это месть, что ли такая? Хотя, если мой собеседник Анатолий, то вполне возможно, что спрашивал у меня как раз, чтобы удивить и отвезти туда во время свидания». А в чем помощь-то? Эх, или я себе все выдумала, и собеседник просто не знает, куда лучше отвезти свою девушку. Пошла дальше праздновать свой день рождения, но теперь сама на себя злюсь. То и дело украдкой проверяю телефон, а точнее чат. Но Анри пока нет в сети. Позже удалось отвлечься и погрузиться в общение с коллегами. Ната успела состроить глазки мужчинам за соседним столиком и обменяться с одним из них телефонами. Рисковая она. Артур ведь теперь бдит за своей пассией только так. Мы уже собираемся. Только за одной девушкой заехал муж. Остальные добираются сами на метро или такси. Ну и нату Артурчик теперь забирает лично. Надеюсь, что в этот раз без драки. Я решила в честь дня рождения шикануть и вызвала такси. Пока ждала машину, вспомнила о чате, и там оказалось, что меня ждут сообщения от анрела Еще не открыв чат, чувствую, как сердце стучит в груди, словно бешеное. С большим нетерпением открываю переписку. «Добрый вечер, Пай. Спасибо за подсказанное место. Вечером на мосту действительно волшебно. В благодарность не удержался от маленького хулиганства и оставил тебе там небольшой подарок. Вернее, спрятал. Будет время и возможность, забери, пожалуйста. А если нет, ничего страшного». Может, коммунальные службы при уборке найдут, и подарок получит свое применение или хозяина. Хотя, скорее всего, он упадет в реку, поскольку я прикрепил его с обратной стороны балки, поддерживающей перила. Прикрепил на скотч, не думаю, что он так уж долговечен. Вот такое сообщение я получила, а к нему подробные инструкции, под какой по счету балкой спрятан подарок, на какой стороне моста и прочие мелочи. Самого Анри в чате нет. «Вот, блин, поздно уже, хочется спать, завтра утром на работу. Я еще и немного выпила в честь дня рождения. Некогда мне глупостями заниматься, не поеду никуда».